Глава тридцать шестая. «Мы с тобой друзья...» «Ты мне друг или поросячий хвост?» — спросила я с порога, находя Анфису в ванной. Она вынырнула, отфыркалась от пены. «Что?» — спросила, осматривая меня придирчивым взглядом блестящих глазок. «Ты мне друг или сосиска?» «Что за странные сравнения, моя сдобная булочка?» «И что такое сосиска? А вот какие есть!» «Мы с тобой друзья?» Я продолжала настаивать на своём. «Конечно, моё карамельное яблочко!» «И ты меня не предашь?» Спросила я. Зверушка от возмущения похлопала беззвучно мохнатыми губами. «Что-то мне подсказывает моя сахарная паутинка, что там, где ты была, случилось что-то неприятное. Интуиция тебя не подвела. Случилось!» Произнесла я, помогая Анфисе выбраться из ванны. Она безрезультатно скользила задними копытцами по медной лохании. «Помнишь ту записку на зачарованной бумаге?» — спросила я, наблюдая за тем, как зверушка куталась в махровое полотенце. «Как вы трудно, фвапками!» — произнесла она, бросив бесполезное занятие, и, расстелив ткань, начала кататься на спине, вытираясь. «Конечно помню!» «Это был лорд Скалистый», — призналась я на выдохе. «Что?» Зверушка замерла, подняв копытца вверх, и задрав голову так, чтобы видеть меня. «Как ты узнала, мой шоколадный кремик? Ты ходила к нему?» Она попыталась быстро встать, но не вышла. Ей пришлось раскачиваться из стороны в сторону, чтобы принять нормальное положение. «Ходила. Сказать, что больше не хочу участвовать в отборе, и хотела узнать о своей дальнейшей судьбе», — чеканила я грозно. «Главе тайной канцелярии?» — уточнила Анфиса севшим голосом. «А куда мне еще идти? Я здесь больше никого не знаю!» — воскликнула я. «Моя булочка!» — она в ужасе замотала головой. «Да в тайную канцелярию по своей воле никто не ходит! Они же все жуткие!» Одно неловкое слово — «И ты там!» — она оказала копытцем на пол. «В подземелье! Как видишь, я все еще тут. И за что меня ссылать в подземелье? Я просто хотела сказать, что не подхожу принцу, хочу выкупить тебя и уйти». «Нашла бы работу. Я много умею по сравнению с местными. Они самостоятельно-то и в город не выходят. Открыли бы с тобой курьерскую службу Стаси и Анфиса. Доставка за шестьдесят минут». «Ты хотела меня выкупить?» Зверушка плюхнулась на объемную попу, спохватилась, что уселась на мокрое полотенце и вскочила. Но лорд Вселенское брехло все испортил. Я воинственным шагом направилась в спальню. Я догадывалась, что мужчины врут. Анфиса семенила за мной, размеренно стуча по каменному полу копытцами. «Ты переписывалась с ним, моя скрытная конфетка!» — завизжала она, пугая меня. «О, как ты могла!» От неожиданности я повернулась к гувернёру лицом и попятилась, отступая к кровати. Это была невинная переписка. Я попыталась оправдаться. «Настоящая леди? Никогда! Никогда!» не будет переписываться с незнакомым ей лордом. А он представился Айзеком, представляешь? А я-то дурочка. А у нас кроме Айзека имена существуют. Я их всех притягиваю, Айзеков этих. Настоящая леди не станет вести переписку, участвуя в королевском отборе. Моя бисквитная крошечка. Анфиса вынудила меня отступить еще на несколько шагов и сесть на край кровати. «Я знаю, но я не леди» выкрикнула я обиженно. «А он никакой не благородный лорд! Брехло! Нет!» Я рваными движениями смахивала слезы. «Я понимаю, зачем он это сделал. Чтобы потом показать принцу переписку и оградить его от неверного выбора королевы. Но я и сама не хочу на трон!» крикнула я в сторону двери, будто ФСБшник должен был услышать. «Я хочу домой». «И прости, Анфис, я нагрубила скалистому и ушла». Не выкупила тебя, всхлипнула я. Зверушка пару секунд потопталась на месте, запрыгнула на кровать и села рядом, положив мордочку мне на руку. Да не страшно. Я уже столько лет отслужила, что привыкла моя конфетка. Ого, я погладила ее по толстым бочкам. Он ничего не сказал. Не успел, хмыкнула я. Я хлопнула дверью. Зверушка рассмеялась. Хи -хи -хи -хи. Надолго он запомнит мою леди, произнесла она с нотками гордости в голосе. Да мне все равно, огрызнулась я, поглаживая влажную шорстку. Я скоро вернусь в свой мир. Не стану ждать, когда за мной придут и проводят туда. Я ткнула себе под ноги. Но. Анфиса вскочила на ножки. Но? Но как? Дороги назад нет, моя ванильная зефиренка. А как у тебя с географией? спросила я. «Ты во мне сомневаешься, моя шоколадная вафелька?» Я вскочила с кровати и подбежала к секретеру, доставая лист бумаги и чернила. «Нарисуй мне карту до дюдей», — попросила я. «И горы с озером рядом с ними». «Но...» — зверушка смотрела на меня растерянно «Ты не дойдёшь сама. Тебе повезло, что ты добралась до замка в целости, моя сладкая карамелька. У меня нет выбора. Или дюди, или темница. Я попробую вернуться в свой мир тем же путём, что и пришла. «Спрыгну со скалы». «Ты разобьёшься», — заметил голос. Только я не сразу поняла, что он принадлежал не Анфисе. Я стучала в дверь, — сказала Дургоза, положив на плечо огромный топор и придерживая его за толстую рукоять. «Но вы были слишком увлечены беседой». Сегодня она выглядела не так, как я привыкла её видеть. Она выглядела гармонично, в хлопковой тунике, кожаном жилете и штанах из грубой ткани волосы заплетены в косу и нет неуместных румян на зелёных щеках. «Что вы слышали из нашего разговора, леди лютый клык?» спросила Анфиса, первой взяв себя в руки и перестав таращиться на нежданную гостью. «Достаточно, чтобы понять, почему человечка вела себя со мной как с равной. Я должна была сразу догадаться, что ты и иномерянка». Я скованно улыбнулась. «Ты же никому не скажешь», — прошептала я. «Да ты за кого меня принимаешь, подруга?» — прогремела Другуза забычий выхлоп спросила грозно нет конечно я замотала головой а мне неудобно было задавать вопрос вдруг он окажется для арчихи неуместным а что ты пришла произнесла на выдохе попрощаться я возвращаюсь домой вот хотела сказать спасибо за помощь ну с мылом тогда а ну не за что меня анфиса научила ответила я и выпалила а заберешь меня с собой пожалуйста безэшенька моя «Да что ты такое говоришь?» — запищала зверушка. «Куда? В степь? Там!» — она взглянула на Арчиху. «Одни зеленокожие! Они живут в землянках, питаются сырым мясом и запивают кровью животных!» «Да кто это выдумал?» — Дургуза расхохоталась, пугая меня и гувернёра. «В фолиантах такое написано», — парировала Анфиса. «Ну так пусть их перепишут. Мы еле едим сырое мясо, но только изумрудного тушкана а я его за всю жизнь дважды-то и встречала. Для Орды праздник, когда охотники встречают их стаю». «Но меня же не съедят?» — парировала я, отбивая атаку Анфисы. «Рисуй карту», — произнесла я решительно. «Я всё равно попробую вернуться в свой мир. С картой или без. Мне здесь места нет». Я бросилась к шкафу в поисках удобной одежды. «Да как же так? Да разве так можно? Да ты же сгинешь без меня!» От волнения на спине зверушки шерсть встала дыбом, делая ее похожей на дикобраза. «Моя карамелька! Ох, моя карамелька!» — причитала она, пока я осматривала роскошные наряды, совершенно не предназначенные для путешествий, а тем более для прыжков со скалы. «Интересно, если мне удастся вернуться домой. Я окажусь в тех же горах, откуда и прыгала, или в другом месте?» «Оставь все тут», — сказала мне Дургуза. Так твоё исчезновение вызовет меньше подозрений. Долго будут искать на территории замка, дав нам время уйти. А эти платья тебе у меня дома не понадобятся. Неудобно в них. Я не до конца была уверена, что она возьмёт меня с собой. И смотрела на Арчиху неверящим взглядом. «Смотри!» Она подпёрла рукоятью топора боковину шкафа и повела меня к окну. «Видишь? Вон те деревья!» Указала мне рукой на дальний угол сада, в противоположной стороне от центральных ворот. За ними есть дверь. Я буду выходить через неё, чтобы лишний раз не пугать народ столицы своим видом. Жду тебя около них через тридцать минут. Сделай вид, что вышла на прогулку. Поняла? Поняла, поняла. Покинешь комнату через минут пять после меня, ясно? Ясно. И ничего не бери. Запомни, ты на прогулке. Напомнила Дургуза, лихо закидывая топор на плечо и покидая спальню. «Я на прогулке», — повторила я, растирая влажные ладони. «Я на прогулке», — сказала с улыбкой, репетируя на тот случай, если кто-то поинтересуется, чем я занимаюсь. «Моя клюковка в сахаре. Ты же не Анфиса забралась на подоконник, у которого я стояла, и вглядывалась мне в лицо. «Серьёзно. Но так же нельзя. Благородная леди не может». «Я не леди», — напомнила я. «И что мне тут делать?» «Ждать, когда за мной пришлёт лорд брехливый ФСБшник-стражу? И те сопроводят меня в темницу?» «Ты нарисуешь мне карту?» — спросила я. «Нет, не нарисую», — ответила она категорично. «Я пойду с тобой. Разве я могу оставить свою леди?» — воскликнула Анфиса воинственно и спрыгнула на пол. «Да и вместе мы вызовем меньше подозрений. Да и вообще...» — она выбежала к двери. «Что мне делать в стенах королевского замка?» «Опять воспитывать?» Фыркнула она и застыла, многозначительно поглядывая на ручку. «Всё, открывай, мой клубничный джемик, открывай, пока я не передумала!»